Кира клевала носом под монотонный бубнёж Миргия, то и дело украдкой сцеживая очередной зевок в ладонь. Раз, два, три. Почему-то прикосновения учителя были неприятные веления. Нет, понятное дело, он не позволял себе ничего лишнего. Да и как, если в зале постоянно присутствовала стражница и два охранника? Но пленница с трудом сдерживала дрожь отвращения, когда Мирги в очередной раз с любезным поклоном приглашал ее на танец. Холодные руки слишком крепко держали ее за талию, от одежды пахло тошнотворно сладкими благовониями. Мерный счет звучал над ухом чересчур громко, отчего Эвелина то и дело невольно морщилась. но не жаловалась, справедливо полагая, что в противном случае может лишиться и этой малости, хоть как-то разнообразившей ее скучную жизнь. Раз, два, три. Эвелина в очередной раз неловко повернулась и случайно подвернула ногу, едва не сломав каблук. Зашипела от боли, схватилась за учителя, пытаясь не упасть. и расцарапала себе ладони о тяжелое золотое шитьё камзола. «Осторожнее!» Мирги подхватил ее под руку, словно случайно кинув быстрый взгляд на декольте. «Вы не ушиблись?» «Нет», — отрывисто кинула Эвелина, пытаясь незаметно подтянуть лиф платья повыше. «Все нормально, просто давно не танцевала». скорее никогда не танцевали, с едва уловимым сарказмом поправил мирги, иначе не допускали бы столь досадных ошибок. Это все равно что уметь дышать или плавать. раз научились однажды, то уже никогда не забудете. Эвелина опустила голову, чувствуя как щеки у нее начинают полыхать от обиды и гнева. Неужели она действительно настолько неуклюже двигается? Но это все от непривычки, от неудобной одежды и обуви. Она целую вечность не ходила в туфлях, тем более на столь высоком каблуке. Попробуй, потанцуй тут, когда даже прогулка от двери до окна является настоящим подвигом. Миргий помолчал немного, будто наслаждаясь видом сгорающей от смущения ученицы, и неожиданно спросил. — Мне говорили, что вы неплохо владеете мечом. Это так? — Да. — Что-то не похоже. Мужчина самодовольно ухмыльнулся. — Фехтование — это тоже танец, завораживающий и смертельный в своей красоте. Настоящие воины — превосходно контролирует каждое движение, причем не только свое, но и противника, точь-в-точь, -точь, как во время вальса. А тут... В последней фразе Мирге прозвучало такое нескрываемое презрение, что Эвелина едва не бросилась на него с кулаками, захотелось надавать оплеух гадкому, самоуверенному и противному типу. Да он вообще ничего не знает про нее. Почему тогда позволяет столь высокомерные замечания? Надеюсь, вы не обижаетесь на меня? Слова Миргия долетали до Эвелины с трудом из-за гулкого биения сердца, отдававшегося в ушах.